Проигрывающие делают то же самое и в жизни. Люди, которые боятся проиграть, делают то же самое и в реальной жизни. Все мы знаем. Первое людей, которые остаются в браке, где уже больше нет любви. Второе людей, которые продолжают работать на бесперспективных местах. третье людей, которые цепляются за старую одежду и всякий хлам, который никогда не будет использоваться. Четвёртое людей, которые остаются в городах, где у них нет будущего. Пятое людей, которые продолжают дружить с теми, кто старается держаться от них подальше. Эмоциональным интеллектом можно управлять. Финансовая смекалка тесно связано с эмоциональным интеллектом. По моему мнению, большинство людей испытывают финансовые затруднения, потому что их эмоции управляют их мыслями. Мы все, как представители составной формулы быть, то есть рода человеческого, имеем одинаковые эмоции. Разницу между тем, что мы делаем, и тем, что имеем в жизни, в первую очередь определяет то, как мы справляемся с этими эмоциями. Например, страх может заставить некоторых из нас быть трусами. Других людей тот же страх может заставить проявить отвагу. К сожалению, когда дело касается денег, большинство людей в нашем обществе находится в таких условиях, что становятся трусливыми в финансовом отношении. Когда разум большинства из них начинает автоматически монотонно напевать эти слова. Первое защищённость, а не свобода. Второе избегай риска, а не научись управлять риском. Третье играй на верняка. а не «играй с умом». Четвертое. «Я не могу себе этого позволить», а не «как изыскать мне такую возможность». Пятое. «Это слишком дорого», а не «чего это стоит в долгосрочном отношении». Шестое. «Вкладывай капиталы в различные предприятия», а «не сосредоточься на чем-то одном». Седьмое. «А что подумают мои друзья», а не «Что я сам думаю по этому поводу?» Здравый смысл риска Есть наука, занимающаяся вопросами риска, особенно финансового. Одной из самых лучших книг, которые я прочел по теме денег и управления риском, является «Торговля ради жизни» доктора Александра Эдера. И хотя она написана для людей, которые профессионально занимаются торговлей акциями и опционами, здравый смысл риска и управления риском применяется ко всем областям, касающимся денег, денежного управления, личной психологии и инвестирования. Одной из причин, почему многие из преуспевающих представителей квадранта Б не всегда добиваются успеха в квадранте И, является то, что они полностью не понимают той психологической подоплёки, которая стоит за простым денежным риском. В то время как представители Б понимают риск, когда он касается бизнес-систем и людей, это знание не распространяется на денежные системы, в которых деньги делают деньги. Это в большей степени эмоциональный, чем технический процесс. В общем, движение из квадранта левой стороны в квадранты правой является более эмоциональным, нежели техническим процессом. Если люди не способны управлять своими эмоциями, мыслями, то я не рекомендовал бы им этого путешествия. Причина по которой всё кажется таким рискованным на правой стороне квадранта людям, находящимся на левой стороне. Кроется в том, что страх часто оказывает влияние на их мышление. Люди на левой стороне квадранта думают, что мысль играй наверняка является логичной. Но это не так. Это мысль, порождённая эмоциями. Именно мысли эмоционального характера заставляют людей приклеиваться к тому или иному квадранту. То, что делают люди, находящиеся на правой стороне квадранта, не так уж трудно. Я искренен, когда говорю, что это так же легко, как купить 4 зелёных домика за низкую цену, ждать, пока дела на рынке пойдут вверх, чтобы продать их, а затем купить один большой красный отель. Жизнь для людей на правой стороне квадранта всё равно, что игра в монополию. Конечно же, там есть случаи выигрыша и проигрыша, но в этом и заключается игра. Выигрыш и проигрыш тоже составные жизни. Для того, чтобы преуспевать на правой стороне квадранта, надо быть человеком, который любит эту игру. Дональд Трамп разорился и снова добился успеха он не опустил руки только потому что потерпел поражение потеря состояния лишь сделала его более сообразительным и более упорным многие состоятельные люди разорялись прежде чем стали богатыми это часть игры если же за человека мыслят его эмоции то такого рода мышление делает этого человека слепым относительно всего остального. Именно из-за этих эмоциональных мыслей, типа коленного рефлекса, люди сначала реагируют, прежде чем подумать. Это те самые эмоции, которые заставляют людей из разных квадрантов спорить. Споры затевают, как правило, люди, которые не обладают теми же эмоциональными точками зрения. Это та эмоциональная реакция, которая ослепляет человека, лишая его возможности увидеть, насколько легко, а часто и без всякого риска, можно действовать на правой стороне квадранта. Если человек не может контролировать свои эмоции, а многие не могут, то ему не следует даже пытаться совершить этот переход. Я советую всем вам, желающим перейти на другую сторону квадранта, убедиться в том, что у вас есть долгосрочная позитивная группа поддержки и наставник на другой стороне, который будет вас направлять что касается меня, то трудности, через которые мы с женой прошли, стоили того для нас самым важным при переходе с левой стороны квадранта на правую сторону было не то, что мы вынуждены были делать, а то, кем мы стали в процессе перехода по моему мнению это не имеет цены